«Мне не удалось сделать всего, что я запланировала на сегодня», — с укором, глядя на Трента, объяснила Рена. Трент, как ни в чем не бывало, с аппетитом поглощал кусок творожного торта. «Но вы же обычно не работаете по вечерам». Руби не теряла надежды переубедить свою гостью. «Я так поняла, что вам годится только дневное освещение». Да, обычно это так, ответила Рена, но сегодняшний день исключение. Ну, пожалуйста, Эна, присоединитесь к нам, простонал Трент. Я так рассчитывал на ваше согласие. Из нагрудного кармана он достал три входных билета и помахал ими перед ней. Видите, я уже купил вам билет. Он купил вам билет, повторила за Трентом Руби. Очень сожалею, но Тренту не стоило приобретать билет, не заручившись моим согласием. Придется сдать его и получить обратно деньги. Поднеся билет к глазам, Трент радостно продекламировал. Возврату не подлежит. Вот видите, сказал он, как бы извиняясь, и протянул билет Ренни. Обратно его уже не примут. Не примут, мисс Рэмси. Эхом отозвалась Руби, счастливая от того, что ее племянник позаботился о мисс Рэмси. У нее ведь бедняжки совсем нет друзей, кроме какого-то типа по имени Барри. Единственное, что Руби о нем было известно, это то, что Барри владел магазинчиком, где продавались изделия Рены. Руби по пальцам могла пересчитать, сколько раз за последнее время мисс Ремси выезжала в свет. Изо всех сидящих за столом именно ей был необходим этот поход в кино. Реной помыслить не могла, о чем внезапно задумалась Руби. Сама она тем временем пыталась испепелить взглядом племянника хозяйки. Тренд намеренно поставил ее в дурацкое положение. Он за это еще поплатится, предвкушая сладкую месть, подумала Рена. Вы же собирались пойти на дневной сеанс, не так ли? Я передумал. К тому же фильм приятнее смотреть и в компании. Не говоря уже о поедании попкорна, подмигнул ей Тренд. Рена снова вскипела от ярости, «Значит, все решено!» — воскликнул Руби. «Я, кажется, еще не дала согласия. Но вы же обязательно пойдете, дорогая!» Руби с мольбой взглянула на Рену, и та не смогла отказать. Разве лет уже куплен, придется пойти!» Грустно вздохнув, согласилась она. «Отлично!» Руби, как маленькая девочка, захлопала в ладоши. «В таком случае, поедите и приведите себя в порядок, а я быстренько помою посуду. Встретимся внизу». Когда Ренна покидала столовую, Тренту хватило ума воздержаться от шуток. Через пятнадцать минут они собрались у входной двери. Руби, с головы до ног одетая в красное, не скрывал разочарования, по поводу туалета мисс Ремси. Мисс Бейли жестоко ошиблась, надеясь, что поход в кино станет для ее постоялицы поводом наконец-то приодеться. Вопреки ее ожиданиям, девушка, облащенная в зеленые, как армейская форма брюки и свисающую до колен рубашку, выглядела еще хуже, чем обычно. Неужели в шкафу у мисс Рэмси нет ничего, что хоть отчасти соответствовало бы климату и времени года, чего-нибудь легкого и воздушного? Ее гостья потрудилась расчесать волосы, но теперь тяжелые пряди почти полностью закрывали лицо, предлагая постороннему взгляду любоваться лишь кончиком носа этими ужасными очками».